Глава 2 Полет длился 4 часа, и большую часть этого времени Сергей Сергеевич проспал. Как ни старался он бороться со сном, тот его все таки одолел. Когда он открыл глаза, то понял, что самолет уже находится на земле. Выглянув в иллюминатор, он увидел заснеженную поляну, которая весьма отдаленно напоминала аэродром. Поляну окружали вековые ели, усыпанные снегом. Ярко светило солнце. Профессор невольно поёжился от холода, который уже начал пробираться в самолет. От аэродрома хорошо утоптанная дорога вела к виднеющемуся вдали долинному забору, поверх которого была протянута колючая проволока. Из-за забора через каждые пятьсот метров торчали сторожевые вышки. Профессор внезапно подумал, а не сменил ли он просто один лагерь на другой. «Прибыли!» Перед ним появился майор и протянул Сергею Сергеевичу большой бумажный сверток. Он развернул его и, увидев содержимое, присвистнул. «Это вам не лагерная телогрейка с шапкой-ушанкой?» «Добротная, кожаная летная куртка на меху, удобные унты и новенькая шапка». «Это вам, профессор, не удивляйтесь». От майора не укрылась растерянность Полозова. Вы теперь на довольстве в отдельной диверсионной команде специального назначения. ОДКСН, если короче. И я вижу, вас угнетает этот вид. Он махнул в сторону хорошо видного в иллюминатор лагеря. Так это просто необходимые атрибуты. Сами понимаете, секретный объект. Профессор кивнул, надеясь, что слова майора окажутся правдой. Быстро оделся, и они выбрались из самолета на заснеженное поле. Сергей Сергеевич вдохнул полной грудью свежий морозный воздух. Хвойный лес объянял своим запахом. В новой одежде профессор совсем не ощущал мороза. Он уже свыкся с тем, что постоянно мерз в лагере, поэтому сейчас наслаждался теплом своей новой одежды. «Надо подождать», — повернулся к профессору майор. «Сейчас за нами должны приехать». Ждали они недолго. Сергей Сергеевич увидел, как по дороге к ним едет весьма необычного вида машина. Когда та остановилась рядом с ними, он открыл от удивления рот. Машина была огромной. Она напоминала автобус, который стоял на двух огромных лыжах. Салон машины поднимался над лыжами метра на три. «Впечатляет!» – пробормотал профессор, забираясь по выдвинувшейся из недр салона лестнице. Внутри было тепло. Салон этого автобуса на лыжах, как окрестил эту машину для себя профессор, оказался очень просторным, с двенадцатью мягкими креслами. Кресло пилота было тринадцатым и немного выдвигалось вперед. Шофером оказался могучий бородач лет 30. Он легко забросил в багажное отделение тяжелый вещмешок профессора и, быстро рассадив пассажиров, завел машину. Она рванула с места и помчалась к лагерю, стремительно скользя по снегу. У Полозова захватила дух от бешеной скорости. «Это наше недавнее изобретение», — похвастался майор. «Между прочим, на нем установлены два экспериментальных двигателя. Может развивать скорость до сотни километров в час». Полозов кивнул. Он жадно смотрел по сторонам, любуясь красотами природы. Лагерь приближался с пугающей быстротой, но шофер своё дело знал хорошо. Двигатели замолчали, и последние километры снегокат просто катился по скрипевшему под лыжами снегу. Он въехал в открывшиеся перед ним ворота лагеря и остановился. Пассажиры выбрались из машины на посыпанную красноватым гравием дорожку. Профессор огляделся. Лагерь оказался небольшим и напоминал обычную воинскую часть. Четыре двухэтажные кирпичные казармы, небольшая столовая, одноэтажное здание, которое, как понял профессор, скорее всего, было зданием штаба. В стороне находились два здания из красного кирпича с небольшими площадками, забитыми разнообразной техникой. Профессор увидел несколько тракторов, легковых машин, грузовиков и несколько, судя по всему, экспериментальных образцов, вроде той машины, что доставила их сюда. В центре лагеря находился небольшой плац, на котором возвышался высокий железный столб с красным знаменем. Рядом со столбом была установлена высокая бетонная плита, на которой были изображены Ленин и Сталин. «По всему чувствовалось, что за территорией лагеря хорошо следят. Плацкаки и дорожки были аккуратно расчищены от снега». Пойдемте, Сергей Сергеевич», — сказал майор и направился, по одной из дорожек, которые соединяли корпуса между собой, к тому самому зданию, которое профессор посчитал штабом. Так оно и оказалось на самом деле. «Это наш штаб», — повернулся к нему майор. «К вашему приезду здесь собрались все офицеры». «Надо ли было так официально?» Неожиданно для самого себя смутился Полозов. «А вы еще не знаете, какой известностью пользуется ваше имя, профессор?» Усмехнулся Хромов. «Пойдемте». Они направились к штабу, и вскоре профессор стоял перед пятью офицерами. Майор быстро представил их ему. Это оказался весь руководящий состав военной части 23-23, как назвал майор этот лагерь. Профессор узнал, что всего в части две роты общим количеством в 150 человек, 20 техников и несколько человек из бывшего отдела, который возглавлял Полозов. После знакомства они вместе с майором направились к зданиям, перед которыми стояла техника. «Это наши лаборатории», — объяснил Хромов, пока они шли. «Именно в них и разработаны опытные образцы техники» вроде той машины, которая привезла нас сюда. «Мы сумели собрать много по-настоящему талантливых людей!» Последние слова он произнес с гордостью. Когда они вошли в первое здание и, поднявшись по лестнице, прошли через железную дверь, охраняемую двумя вооруженными солдатами, профессор остановился изумленно, крутя головой. Он оказался в лаборатории, занимавшей огромное помещение. Вдоль него в несколько рядов тянулись столы, заставленные разнообразным оборудованием. Полозов покачал головой. О подобном оснащении даже в лучшие времена его отдел мог только мечтать. В лаборатории работало человек 20 в белых халатах, колдовавших над бесчисленными колбами и ретортами. Он почувствовал себя так, словно вернулся в те времена когда был уважаемым человеком, и с его мнением считались даже высокое начальство. В углу профессор увидел нарисованную на полу пятиугольную звезду, расписанную заклинаниями. Пробежав глазами заклинания, он понял, что написаны они мастерски. Около звезды профессор увидел до более знакомого человека. Черноволосый, высокий, лет 25. Когда он повернулся, и на его скуластом лице появилась радостная улыбка, профессор узнал его и не выдержал. «Николай!» – вскрикнул он. «Сергей Сергеевич!» Учитель с учеником заключили друг друга в объятии. Хромов смотрел на это с добродушной улыбкой. «Что ж, теперь вы будете работать вместе. Николай покажет вашу комнату. Сегодня отдыхайте, завтра приступим к работе. К сожалению, времени у нас немного». С этими словами он удалился. «Как ты здесь?» – спросил Полозов, выпуская из объятий своего ученика. «Хорошо, профессор», – усмехнулся Николай. «С лагерем не сравнить. Кормят три раза в день, дают работать». «Оборудование, кстати, здесь не хуже, чем в нашей лаборатории в Москве». «Только все как-то не так, профессор. Как-то не так». Голос Николая спустился до шепота. «Что-то оборвалось в моей душе после произошедшего в нашем отделе. Я теперь не верю ни во что. Осталась лишь наука». «Не расстраивайся». Полозов сочувственно посмотрел на своего ученика. «Что теперь делать? Надо жить дальше». «Может, вы и правы, профессор. Ладно, вы, наверное, устали. Пойдемте покажу вашу комнату». Они покинули лабораторию и поднялись на второй этаж. Он, на взгляд профессора, больше напоминал обычную гостиницу. Зеленая ковровая дорожка в коридоре, вдоль которого тянулись двери с табличками, на которых были написаны номера. Николай остановился у двери с номером 5. Покопавшись в кармане, он извлек ключ и открыл дверь, протянул его профессору. Тот взял его и, спрятав в карман, вошел в свое новое пристанище. Комната была, на взгляд профессора, вполне приемлемой, а по сравнению с лагерным бараком вообще роскошной. Аккуратно застеленная кровать, тумбочка рядом с кроватью, несколько настенных полок, шкаф, письменный стол, три стула. В углу стоял шкаф, открыв который, профессор обнаружил две бутылки коньяка и три бутылки красного вина. «Ого!» – вырвалось у него. «Меня что, споить хотят?» Так я работать не смогу!» Расшутите, профессор, значит, все нормально!» – рассмеялся Николай. Неожиданно Полозову действительно захотелось выпить. Захотелось с такой силой, что он еле сдержался от того, чтобы не свернуть пробку с коньяка и хлебнуть прямо из горлышка. Николай, видимо, понял состояние своего учителя. Он, не говоря ни слова, подошел к одной из полок, на которой стоял в окружении нескольких стаканов пузатый графин. «Выпьем, Сергей Сергеевич!» «Выпьем!» Облегченно вздохнул Полозов. Николай открыл бутылку и разлил по стаканам коньяк. Выскользнув на несколько минут из комнаты, он вернулся, держа блюдечко с нарезанным лимоном. «Небольшую баночку черной икры и две маленькие ложки». «Ничего себе!» Профессор с изумлением смотрел на появившийся перед ним деликатес. «Это вам не баланда!» — улыбнулся Николай. «Точно!» — согласился профессор. «Ну, за что выпьем?» «За встречу!» Николай сел за стол и поднял свой стакан. «Давай!» — согласился профессор, и они, чокнувшись, выпили. Полозов зачерпнул ложкой икру и отправил ее в рот, зажмурившись от удовольствия. Николай с улыбкой наблюдал за ним. «Ты расскажи, как попал сюда?» — поинтересовался профессор, окончательно расправляясь с икрой. И «Из лагеря вытащили, так же, как и вас», — пожал плечами Николай. «На самом деле, Сергей Сергеевич, мне известно не больше, чем вам». Мы занимаемся теми же самыми проблемами, что и в нашем старом отделе. Но со мной мало кто общается. Все-таки местные стараются держаться особняком». Он разлил коньяк и, чокнувшись с внимательно слушавшим его профессором, выпил. «Нас вызвали сюда, Сергей Сергеевич, ради конкретного задания». Вдруг мрачным тоном произнес Николай. «И знаете, они постоянно говорят...» Что хотят воссоздать отдел, но я в это не верю. Погибнем мы на этом острове. — Почему так пессимистично, Николай? — невольно улыбнулся профессор. — Это мы еще посмотрим. Я склонен к более оптимистичным выводам. — А как твоя семья? — что семья? — помрачнел Николай, и его глаза потемнели. Жена в Питере с ребенком. Здешнее начальство обещало позаботиться. Встретиться, правда, не разрешили. «Давай тогда выпьем за удачу», — предложил профессор и на этот раз разлил коньяк. Николай хмуро кивнул головой и опустошил свой стакан. «А у вас как, Сергей Сергеевич?» — спросил он. «Как жена, дочка? Сколько ей уже?» «Пять лет», — ответил профессор, почувствовав, как горло подкатывает комок. Но он справился с ним. «Где они сейчас?» «Где-то в Казахстане. У них все хорошо». «Что ж, я счастлив за вас, профессор». Он внимательно посмотрел на своего учителя. «Вам, наверное, надо поспать. Я вижу, вы устали». «Да», — признался профессор, на самом деле ощутив, как его тянет в сон. Коньяк подействовал на него как снотворное. «Спокойной ночи, Сергей Сергеевич», — сказал, поднимаясь Николай. «Завтра я зайду за вами». С этими словами он покинул комнату. Полозов с трудом разделся, и едва его голова опустилась на подушку, он погрузился в глубокий, крепкий сон без сновидений. На следующий день Николай зашел за профессором, и они зашли в небольшую столовую, которая находилась на этом же этаже в конце коридора. После сытного завтрака отправились, как сказал Николай, на склад экспериментальных образцов. Склад находился еще выше на третьем этаже. И перед тем, как их пропустить, вооруженная до зубов охрана долго проверяла пропуск Николая. Но вот они преодолели все преграды и оказались на складе. Там их уже ждал майор. — Как спалось? — заботливо осведомился он. — Спасибо, хорошо, — ответил профессор. — Тогда прошу в нашу святая святых. Склад располагался в большом зале с высокими потолками, в котором стояли длинные столы, на которых были выложены образцы оружия. «Что это?» – поинтересовался Полозов, взяв с ближайшего к нему стола странного вида оружия. К обычной, на первый взгляд, винтовке был прикручен небольшой прибор, состоявший из небольшой емкости с зеленой жидкостью. «О, у вас наметанный глаз, профессор!» – улыбнулся майор – Только прошу осторожнее, это п 2 иначе говоря, протонный излучатель. Состав в колбе заряжен таким образом, что при нажатии на курок происходит генерация чистой энергии. Вот, смотрите. Майор забрал у профессора винтовку. Он ловко взял ее на изготовку и, направив на кирпичную стену, которая своеобразной перегородкой возвышалась в центре склада, и нажал на курок. Полозов открыл от изумления рот. Из ствола вылетел тонкий белый луч. Когда он вонзился в стену, сначала ничего не происходило. Затем стена просто начала таять, словно она была сделана не из бетона, а из обычного снега. Хромов отпустил курок, и луч исчез. Он повернулся к профессору, и в глазах его светилось торжество. — Что скажете, Сергей Сергеевич? — поинтересовался он. — Великолепно! — признался Полозов. — В моем отделе велись только начальные разработки, нечто подобного, но до материального воплощения было еще далеко. — Мы воспользовались вашими разработками при создании этого чуда, — кивнул майор. — Они нам здорово помогли. Однако это уже дело прошлое. Вы посмотрите на это. Хромов подошел к одному из столов и взял с него небольшой серебристый пистолет с коротким позатым дулом. Это наша гордость. Пистолет способен разложить на молекулы любой материал. Против него не существует никакой брони. Правда, он пока в единственном экземпляре. Слишком большие затраты на настройку поля. Вы бы видели, профессор, как на контрольных испытаниях луч этого маленького пистолетика как сквозь масло прошел через броню толщиной в 5 метров. Насладившись произведенным после его рассказа впечатлением, майор предложил. «Кстати, здесь рядом находится мой кабинет. Предлагаю зайти поговорить». Кабинет майора располагался над складом экспериментальных образцов и представлял собой огромную комнату с прямоугольным столом, вдоль которого ровными рядами вытянулись стулья. Хромов усадил гостей, сам уселся за стол и закурил. Сделав несколько затяжек, он внимательно посмотрел на Николая и Полозова. «Итак», — начал он, — «что вы знаете об Отто фон Рейбенкюнхе? Подробнее, пожалуйста». «Подробнее? Так мы с ним не так часто и встречались», — пожал плечами профессор. «Как я уже говорил, в основном на симпозиумах. Он, как и я, изучал теорию параллельных миров». Но если я относился к ней просто как к интересной теории, то он, насколько я помню, был одержим созданием порталов между мирами. Выходит, у него получилось. Это пока нам неизвестно. Недовольно оборвал его майор. Он открыл ящик стола и, достав четыре увесистые книжки, положил их перед профессором. «Взгляните!» Полозов взял верхнюю книгу и открыл ее. На первой странице было напечатано на немецком языке имя автора и название. Автор — Отто фон Рейбенкюнг. Название — «Размышления о параллельности миров». Полозов вспомнил, что когда-то читал выдержки из нее, но полное издание видел книги первый раз. Остальные три книги тоже были произведениями его коллеги, правда, в этот раз Сергею Сергеевичу неизвестными. «И что?» — спросил профессор, отложив книгу, которую держал в руках. — Изучите их. Мы отправимся на остров через две недели. Вы должны все знать о нашем противнике. Я, конечно, тоже могу читать на немецком языке. И тоже кое-что смыслю в той области, в которой вы работали, профессор. Но эти книги слишком сложны для меня. — Да, профессор, — кивнул Николай. — Я тоже пробовал их читать. Старина Отто перегрузил их в средневековой терминологией. Я думаю, вы их поймете быстрее всех. Хорошо, кивнул профессор. У меня есть один вопрос. Да, конечно. Хромов откинулся на спинку стула. По поводу моей исчезнувшей силы. Я. Да, профессор, вмешался Николай. Я вам забыл сказать об этом. Мы занимались этим вопросом. У нас были анализы вашей крови. Что? «А чему вы удивляетесь, Сергей Сергеевич?» – поинтересовался Хромов. «Разве не помните, что у вас почти каждый месяц вбрали в лагере кровь?» «В общем», – продолжил Николай, – «анализы крови не выявили у вас отклонений. Мы провели исследования по созданным вами же схемам, и все оказалось нормально. Значит, это психологические проблемы. Я уже разработал программу, которая поможет вам избавиться от них». Пара сеансов гипноза и порядок. «Видите, профессор», — улыбнулся майор. «Все решилось. А сейчас прошу меня извинить. Дело. Думаю, вы справитесь без меня. Николай объяснит вам систему подготовки. Если что, обращайтесь». На этом аудиенция была закончена. Пока они шли до лаборатории, Полозов слушал рассказ своего ученика. Судя по всему, нынешний отдел под руководством Хромова добился впечатляющих результатов. Профессору в свое время такое могло только сниться. «Мы уже пришли», – заметил Николай, когда они подошли к входу в лабораторию. «А, пришли, конечно», – очнулся от своих невеселых мыслей и полозов. «Что загрустили, профессор?» – поинтересовался вдруг Николай, – вы меня совсем не слушаете. Что-то случилось? – Да, так о семье вдруг вспомнил. – Не волнуйтесь, – голос Николая дрогнул, – все будет хорошо. «Надеюсь», — буркнул профессор и вошел в лабораторию. Дни полетели одним за другим. Постепенно Полозов тягивался в привычные ритмы работы, а ее было много. Он все больше и больше вчитывался в книги немецкого коллеги и по просьбе Хромова переводил некоторые главы на русский язык. Полозов невольно восхищался дерзостью мыслей и предположений фона Рейбен Кюнха. «А ведь у него получилось». Сергей Сергеевич же мог лишь мечтать о воплощении в жизни своей мечты. Хорошо еще, что к нему благодаря сеансам Николая наконец-то вернулась магическая сила. Кроме работы с книгами, он помогал Николаю в лаборатории, а также, как и все работники, участвовал в стрельбах, проводившихся каждый день. Именно здесь Полозов первый раз взял в руки автомат. Как он узнал, вся часть была вооружена экспериментальными автоматами – Они чем-то напоминали Полозова немецкий шмайсер, но были гораздо более изящными и легкими. Профессор, кстати, удивил Хромова своими снайперскими способностями. Майор несколько раз шутил, что Полозов выбрал не свое призвание, и что ему надо было быть снайпером. Шутки шутками, а к концу второй недели с профессором по точности стрельбы мог сравниться лишь один человек – майор Хромов. Но вот настал назначенный для путешествия день. С утра ученых вызвал Хромов. Помимо него в кабинете находился еще один человек в форме капитана. Высокий красивый мужчина лет 35. Профессор сразу обратил внимание на его взгляд. серо глаза сурово смотрели на Полозова и Николая. Хромов представил его. «Это капитан Константин Зырянов, руководитель нашей экспедиции. Прошу любить и жаловать. Капитан опытный солдат». И имеет большой стаж службы в отделе. Что-то я его там не видел. Еле слышно прошептал профессор. Я служил в сибирском филиале вашего отдела. Ответил Зырянов, видимо, прочитав по губам слова профессора. Вряд ли мы могли с вами встречаться. Вот с Николаем я уже знаком. Хорошо. Пожал плечами профессор. Можно мне узнать маршрут нашего путешествия? Почему нет? Улыбнулся Хромов. «Сегодня вечером вы вылетаете в Мурманск, а оттуда уже отплываете на остров. Все инструкции у товарища Зырянова. Сейчас идите, собирайтесь». Он поднялся из-за стола и протянул руку профессору. Тот осторожно пожал ее. «Рад знакомству, Сергей Сергеевич», — сказал майор. «И, конечно, жду вас назад с успешно выполненным заданием». На этих словах они покинули кабинет. Когда Николай и профессор оказались на улице, Зырянов повернулся к ним. «Зовите меня просто Константин. Ну, если что, можно, товарищ капитан. В нашей группе помимо вас еще пять солдат с сержантом из роты охраны. В 5.00 вы должны стоять перед штабом. Оттуда мы отправимся на аэродром». «Можно вопрос?» «Да, профессор. На чем мы поплывем?» «На подводной лодке. Экспериментальная субмарина ТТ-7». «А что? Я вижу, вы чем-то недовольны. Вы побледнели?» «Да нет», — смутился профессор. «Тогда до встречи, товарищи. И не опаздывайте». Повернувшись, он ушел, оставив Николая и Полозова одних. «Что? Идем собираться?» — уточнил Николай. «А что еще делать?» — уныло ответил профессор. «Знаешь, меня что-то не очень привлекает, возможность путешествия под водой. Признаюсь вам, что меня тоже это не радует, но мы же не можем ничего изменить». «Да знаю, знаю. Пошли, у нас есть три часа». Собрались они быстро. Полозов вообще появился у штаба первым. Что ему было собирать? Привычный вещь-мешок и, конечно, потертая фотография в деревянной рамке. Больше у него ничего и не было. Тем более, что сейчас он уже не испытывал оптимизм, как раньше, насчет того, что сможет вернуться назад. Плавание в железном гробу, называемом подводной лодкой, только одно это не предвещало ничего хорошего. Но вот, прервав его невеселые мысли, подъехал уже знакомый снегокат, шофёр которого, как теперь знал Полозов, все звали дядя Боря, открыл стекло и высунулся из кабины. «Залезайте!» Полозов не заставил его долго ждать и забрался в салон. Минут через десять к нему присоединился капитан Зырянов, Николай и пятеро солдат, которых возглавлял коренастый сержант с простоватым деревенским лицом и украинской фамилией Приходько. Однако, как понял профессор из разговора с ним, это было лишь первое впечатление, сержант оказался не глупым парнем. Когда машина подъехала к аэродрому и остановилась напротив самолета, Полозов невольно вздрогнул. Ему вдруг показалось, что все происходящее с ним сейчас уже когда-то было. Своеобразное дежавю. Но зычный голос сержанта оторвал Полозова от его мыслей. Он вместе со спутниками выбрался из снегоката, и под командованием капитана их отряд загрузился в самолет. Через полчаса самолет взлетел и взял курс на запад.